Часть вторая. Глава первая. Самые необходимые в жизни человека, без чего её никак нельзя назвать счастливой это мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Во всяком случае, в известном возрасте оба эти жизненные условия необходимы. Так говорил Валерьян Сергеевич, любивший всякого рода определения, касающиеся жизни, и, как казалось Николаю, он этого всего достиг. Шел одна тысяча девятьсот сорок пятый год. Война еще не кончилась, но гремела она уже далеко в Германии. Жизнь мало по-малу начинала входить в клейю, сокон исчезла маскировка. На улицах появился свет, сначала робкий и приглушенный, потом уж настоящий, почти до военный. Появилось, хотя еще и с перебоями, электричество в квартирах. Разбирали и взрывали развалины. Выросли первые строительные заборы с таинственными буквами ЖС Жилстрой. В газетах появились фотографии новых домов, запроектированных на месте старых, разрушенных. Поговаривали даже о полной реконструкции центральной части города. Архитекторы и строители были на расхват. Кривая жизни ползла вверх. Шла вверх она и у Метяссовых. Они переселились в другую комнату. Шура не хотела оставаться в этой. с ненавистными ей соседями и сложными воспоминаниями обменяли они свою комнату на меньшую и не на третьем, а на пятом этаже. Но оба были молодые, лестниц не боялись. А комнатка была светлая, с балконом, с чудным видом на Печерск, Черепанову гору и, как утверждал Николай, на ту самую лужайку, где они сидели когда-то с Шурой. Шура притащила свои цветы, и от того, что комната была маленькая, казалось, что их стало больше. Соседи были славные, тихие, незаметные и очень были довольны новой парой. У предыдущих жильцов было трое детей, по рассказам довольно беспокойных. Жизнь текла мирно и тихо, о Феде никогда не говорили. Он ещё до прихода Николая уехал в Ригу. Как только её освободили, он понял, что ему надо уехать. Понял с того самого дня, как пришёл Сергей. Шура замкнулась, стала молчалива, она ждала Николая. Федя понял это и уехал. Как-то от него пришло письмо, коротенькое на двух страничках. Отец и мать его оказались живы, брат погиб на фронте. Сам он устроился на завод ВЭФ, тот самый, где когда-то слесарничал и сейчас продолжал слесарничать его отец. Вот и все. А Шуре очень скучает. Шура прочитала письмо на кухне, хотела порвать, потом раздумала, положила в сумочку и пошла на службу. Больше от Феди писем не было. С октября прошлого года Шура работала в крупной проектной организации чертёжницей. Николай прошёл комиссию, получил третью группу и работал сейчас физруком в школе. В школу эту он попал совершенно случайно. До этого работал в райжилуправлении. Это были тяжёлые 3 месяца: ноябрь, декабрь и январь. Ленинский район был самый разрушенный в городе. квартир не хватало, дома на девяносто процентов были аварийными, люди жили в кухнях, в ванных комнатах, в каких-то коридорах и кладовках. Николай был инспектором, ходил по квартирам, проверял заявления, выслушивал жалобы, составлял акты, присутствовал при страшных квартирных ссорах. Везде На улицах, в магазинах, в кино, на тёмных лестницах, в ещё более тёмных коридорах его останавливали и приперев к стенке просили, угрожали, плакали, совали ему деньги, а у кого их не было, смотрели жалобными глазами и говорили: "Мы поблагодарим вас, товарищ Метясов, поблагодарим". Ему приносили прямо на службу и старались навязать завёрнутую в газету кур в кошельке с яйцами и творогом, а один раз даже живого поросенка. Одним словом, дело было нелёгкое. И всё-таки первые недели Николай работал с увлечением. Целый день вокруг были люди: демобилизованные, реэвакуированные, погорельцы, люди, которым нужна была помощь, и которым по мере сил и возможности он пытался её оказывать. Но вскоре оказалось, что взгляды на эту помощь у Николая и его начальника Кочкина не совсем совпадают. Начались трения, мелкие, а потом и крупные стычки. Чем бы всё это кончилось, трудно сказать. Кочкин был хитёр и оборотень, чего, к сожалению, о Николае никак нельзя было сказать. Но тут, на счастье его, подвернулся Ромочка Видкуп. Пришёл он к нему с кучей бумажек и отношений, с жёлтыми от доло пятнами на шинели, и долго доказывал свои, к сожалению, совершенно несостоятельные права на какую-то пятиметровую комнату без окна. Они даже поспорили тогда. Виткуп грозился, что пойдёт куда-то жаловаться и напишет письмо Михаилу Ивановичу Калинину, и говорил об этом настолько несдержанно, что Николай вынужден был просить его выйти из комнаты и не мешать работать. Потом они совершенно случайно встретились не то в прокуратуре, не то в горсовете. И тут вдруг выяснилось, что оба они лежали в боку в одном отделении у одних и тех же врачей. Начались воспоминания, потом кружка пива и кончилось тем, что Виткуп затащил Николая в сорок третью школу, где работал сначала истопником, потом комендантом, а сейчас по совместительству и старшим пьянервожатым. Слушай, сказал на прощание Ромочка, переходил бы ты к нам, ей богу. Нам как раз физрук нужен, третий месяц ищем, а там тебя слопают, это ясно. Если свернут когда-нибудь твоему Кочкину шею, а от этого ему не уйти, то поверь мне, до этого он раз двадцать успеет тебе свернуть. Николай вздохнул, почесал затылок. А через неделю между ним и Кочкиным произошла стычка, чуть не кончившаяся скандалом. К счастью, всё обошлось относительно мирно. Николай только обозвал его жуликом и взяточником, хлопнул дверью и пошёл в райком. "Если хотите, чтобы вышло дело", сказал он там секретарю, тому самому, который послал его в РЖУ. Направите в эту Шарашкину контору человека поопытнее во всех этих делах, чем я, а мне разрешите вернуться к моей до военной специальности. Вот в школе говорят физрук нужен, а у меня все-таки два года института. Секретарь отчитал его, сказал, что для того и послал в эту Шарашкину контору, чтобы он там порядок навел. Но, по-видимому, секретарь нотацию свою прочел главным образом из воспитательных соображений. Дни через 10 в РЖУ появился новый инспектор, демобилизованный инженер Сапёр. Так началась педагогическая деятельность Николая. После РЖУ школа показалась Николаю раем. То ли потому, что дети вообще больше любят учителя физкультуры, чем, скажем, учителя немецкого языка, то ли потому, что в самом Николае, опять столкнувшемся после такого перерыва со спортивными снарядами, проснулось что-то двоенное, физкультурное. А может, и потому, что в Николае таилась какая-то необнаруженная до сих пор педагогическая жилка. Так или иначе, но уже на второй день с полдюжины ребят провожали его домой. Было это в январе. С тех пор прошло 3 месяца. Тихие, спокойные, занятые работой и обычными не очень сложными житейскими событиями. Забежит Ромочка Виткуп, весёлый, шумливый парень, мастер на все руки, инициатор всех школьных вылазок, экскурсий и походов. Реже раза 3-4 в месяц появляется Сергей. В его жизни тоже произошли перемены, пришлось и ему начать новую жизнь. Инструктор Осса Авиахима, удавиться, 650 руб. Ну что за работа, я тебя спрашиваю? не уму не сердцу, не главное карману. Почему и как это произошло? На эту тему Сергей особенно не распространялся. Разругались и все, ну и в баню. Он действительно разругался, разругался со Славкой и Гнатюком, в прошлом старшиной демобилизованным по какой-то никому неизвестной болезни, а сейчас организатором и главой тапочного дела. С чего ссора началась, бог его знает. Кажется, с того, что Сергей привёз не те тапочки, какие надо было. Славка ругался, говорил, что не хочет докладывать своих денег. Потом сказал, стукнув себя согнутым пальцем по лбу: "Вот что в нашем деле главное, понял? А не только это". Он щёлкнул Сергея по протезу и намотает это себе на ус. Перевозить мало, надо думать. Сергей еле сдержался, чтобы не отхлестать тягнюка этими самыми тапочками по его жирной морде. Но как подумал, что их обоих могут сейчас загробастить. Дело было на вокзале, и что ему вместе с ним придётся отвечать. Плюнул, швырнул тапочки и ушёл. На этом кончилась старая и началась новая жизнь Сергея. Приходил он мрачный, но водка от него пахла реже. садился на кровать и начинал понасить свою новую работу. Николай и Шура пытались его переубедить, но он, вынимал из кармана маленькую чёрненькую коробочку, говорил: "Давай-ка лучше в козла постучим, скорее время пройдёт". И Николай, чтобы не обижать Сергея, играл с ним в домино, которым даже в скучные госпитальные дни никогда не увлекался. На полях Германии по-прежнему еще гремели пушки, солдаты ходили в атаке, санитарные из Шелоны отвозили раненых в тыл. Война еще шла, но здесь, в маленькой комнате на пятом этаже, все было тихо и мирно. И если бы все так продолжалось и дальше, тогда, пожалуй, и писать бы не о чем было. Но дальше пошло не так. И пошло с того самого дня, когда в этой самой уставленной цветами комнатки на пятом этаже появился, кроме Николая и Шуры, ещё один человек, которому суждено было сыграть весьма существенную роль в жизни Николая.